Глава двадцать «Я заметила, какое впечатление ты произвела на сэра Эдварда», — голос Эва звучал сдержанно. «Наблюдала за вами, за тобой, и после раскрытия розыгрыша тоже. Сначала я злилась неимоверно, бесилась, даже в один момент возненавидела тебя, позволила себе насмехаться над тобой, над ним, не сдержалась и стала тебя обижать. Но потом мы подслушали отца и лордов». У меня состоялся серьезный разговор с миссис Луисон, а еще мне приснился сон, который повторяется несколько ночей. Тинаре, нервно закусив губу, обескураженная и взволнованная, слушала подругу. «Одно, второе, третье, этот странный сон, все это неспроста, а сон такой правдоподобный, как будто я заглянула в будущее, которое показали краткими отрывками». Эвелина до белых костяшек на пальцах сжала по воде, натянула их, Кобылка послушно замерла. Девушка подождала, пока Тина правняется с ней, и неспешно продолжила путь, искоса поглядывая на молочную сестру. «Ты вышла замуж!» Голос девушки прозвучал отрывисто и взволнованно. «За управляющего! А я...» Она вдруг посмотрела на верхушки деревьев, на небо, прищурилась, будто всматриваясь во что-то. Потом на несколько секунд прикрыла глаза, тяжело вздохнула, тихо пробормотала. «Иногда кажется, что мама наблюдает за мной оттуда, особенно в последнее время ощущаю ее рядом. И знаешь, думаю, это она причастна к моим снам». Его поежилась, словно ей стало неуютно. «Мне тоже часто кажется, что мама рядом со мной», — тихо проговорила Тина. Некоторое время девушки ехали в молчании. «Я вышла замуж за Эдварда Дарлина, в наших браках...» Не было любви, только обязательства и долг. Мы с тобой стали чужими. И тенями тех живых и счастливых Эвы и Тины, которые существовали до замужества. Потом, девушка нахмурилась, началась война. Лорд Дарлин ушел воевать, как и мистер Кухард. Моего мужа убили, и знаешь, я снова вышла замуж. По расчету. Через короткое время выждала год траура, а ты стала болеть». Как твоя мама. Джон вернулся, заботился о тебе, вызывал лучших целителей, но ты умирала, Тина. С каждым днем тебе становилось все хуже, и знаешь, что говорили целители? Кажется, знаю, — сдержанно ответила Тинария и с укором добавила. Сон странный, согласна. Но этот сон, он не причина отказываться от замужества. Уверена он вследствие того, что рассказал твой отец о моих родителях? «Сон, конечно, не причина. Я не выжила из ума. Однако в течение нескольких дней я снова и снова просыпаюсь в холодном поту с криком ужаса. Сердце выпрыгивает из груди, в душе холодно и пусто, и каждый раз будто возвращаюсь из будущего, в котором осталась совершенно одна. Ты умерла, отца тоже не стала, я замужем, но одинока, понимаешь? Я никому не была нужна». «Просто так, потому что я есть! Меня никто не любил, и мне тоже некого было любить!» Эвелина тронула по воде, проехав немного вперед, справляясь с эмоциями. Тина снова медленно поехала за подругой, давая в то время прийти в себя, сама чувствуя невероятное волнение. «А дети? Во сне их не было!» «Это просто сон! А ты не ведьма, чтобы он сбывался!» Можешь честно ответить на вопрос, как раньше?» «Конечно». Раньше у Тины не было секретов от Эвы, а теперь появился. «От ответа будет многое зависеть». Тенарии казалось, что тонкая спина Эвы сейчас сломается от напряжения. «Хорошо, обещаю». Эва остановила кобылку, обернулась, взгляды девушек скрестились. «Ты любишь лорда Дарлина?» Сценарий отшатнулась от подруги. «Мне нужен ответ из глубины сердца. Любишь?» «Это сильнее меня», — вспыхнула целительница, открываясь, ведь она дала слово ответить честно. «Я понимаю, что сэр Эдвард твой жених, понимаю, что мало его знаю, осознаю, что он из другого мира, но ничего не могу с собой поделать», — последнюю фразу проговорила еле слышно. «Но взгляда полного вины не отвела». «Обещаю тебе, что справлюсь с этим чувством», — с жаром прошептала она. «Никогда не позволю себе...» «Остановись!» «Я никогда больше не посмотрю на него, прости!» «Ты просила честного ответа!» Девушка опустила голову. «Если ты не справишься, Тина, если Эдвард Дарлин тот, кого будешь любить всю жизнь!» «Справлюсь, обещаю!» «Знаю, будешь пытаться изо всех сил, потому что ты верная, честная, только у тебя ничего не получится!» Тина стала заливаться краской. Неужели подруга поняла, как ей тяжело сейчас и как сильно она влюбилась? «Поэтому я хочу помочь вам быть вместе, ведь ты хочешь быть рядом с ним!» «Что?» Тинария в изумлении вытаращилась на Эву. «У тебя горячка?» Глухо прошептала она с беспокойством, вглядываясь в лицо подруги, на котором зеленые глаза сверкали словно драгоценные изумруды, а щеки горели воспаленным румянцем. «У меня была горячка, когда я чуть не возненавидела тебя», — скривилась Сева, вспоминая. «Сейчас я прекрасно себя чувствую, и голова у меня тоже трезвая, просто я возбуждена». «С чего ты решила, что сэр Эдвард хочет быть со мной?» — горько смехнула тина «Да он ненавидит меня. И себя тоже за интерес ко мне. Глупости!» «Думаю, у тебя горячка. Ты целительница и сможешь определить, горячка у меня или нет?» Эва подъехала к подруге и протянула руку. «Проверяй!» Тина обхватила запястье подруги указательным и большим пальцем, прислушалась к себе, к тому, что чувствует, и обнаружила, никакой горячки у подруги нет та совершенно здорова и лишь немного возбуждена. «Послушай, в истории королевства известны неравные браки», — вкрадчиво проговорила Эва. «Вспомни короля Эдуарда и его королеву, которая тоже была обыкновенной целительницей и спасла ему жизнь». «Король может делать все, что хочет», — поджала губы Тина. «И даже жениться на целительнице, а не на принцессе». «Вспомни нашего верховного мага, который женился на обычной продавщице из булочной с искрой магии». «Дальше продолжать?» — Эвелина вскинула бровь. «В общем, у меня есть план, и мы будем притворять его в жизнь. Первое — мой разговор с Дарлином. Далее — твой отъезд и учеба. Нужно спрятать тебя от кухарта. Отец слишком прислушивается к его мнению. Потом буду думать дальше». — Лорд Дарлин, вчера попросил у меня зелье против приворота. — Что? — Его в изумлении уставилась на Тину, а потом откинула головку и рассмеялась. — Вот это его накрыло! Бедняга! Пресветлая, но это же дополнительное доказательство! — Доказательство? Вашей истинности, дурочка моя влюбленная, ты так ничего и не поняла? Голубые глаза вспыхнули яркими синими звездами. Присветлая, так вот в чем дело. Сэру Эдварду просто сносит голову от любви, поняла? От любви к истинной паре. Постой, а ты как справляешься с этим притяжением? С трудом, Тина смущенно улыбнулась. Но я могу сама себе помочь. Научилась регулировать силу импульсов, а он страдает. — Потому что, Сноб, — фыркнула Эва. — Я тебя предупреждала о том, что о нем говорят третий сын лорда, но внук герцога от любимой дочери. Провел много времени при дворе деда, затем стал другом принца. Значит, лорд Дарлин никогда не смирится с тем, что я его пара, если это правда. Просто доверься мне, весело усмехнулась Сева и подмигнула подруге. Эдвард Дарлин женится на тебе или я не Эвелина Стрэндж? Я не пара лорду Дарлину, упрямо проговорила Тина. То есть пара, возможно, но не в этом смысле. Кто я, кто он? Дай-ка подумать. Евелина сделала вид, что задумалась. Ты прекрасная девушка, порядочная, милая, добрая, которая хочет приносить пользу обществу, лечить людей. Вскоре станешь дипломированным магом-целителем. Причем я почему-то совершенно уверена, что вскоре тебя узнают не только в нашем королевстве. А он кто? Она снова будто бы задумалась. «Ничего так себе, джентльмен! Сноб и гордец, хотя без сомнения храбрец!» Я хмыкнула. «Но чтобы стать храбрым героем, много ума не нужно. А вот чтобы рассмотреть истинную пару, ума и догадливости у нашего храбреца не хватает. Хотя ему досталась такая великолепная пара!» Тенария рассмеялась, смущенно и неуверена. «Мы докажем этому снобу, ты...» Лучшее, что могло с ним случиться в этой жизни, обещаю. Давай пожмем руки. Я дам тебе почитать статьи из журналов, которые выписывает миссис Луисон. Думаю, они развеют твои сомнения. Если хочешь, чтобы твой герой стал счастливым, то жми руку. Будем договариваться». Тинария, немного поколебавшись, пожала узкую ладошку. «Сумасбродная подруга выглядела слишком уверенной. Подожди-ка!» Сина в удивлении уставилась на его. «Миссис Луисон тоже в курсе?» «В курсе. Моя компаньонка первая догадалась о вашей истинности и сказала, что поможет лорду Дарлину прожить долго и счастливо со своей парой».